Глава четвертая Кружка с горячим отваром выскользнула из рук и покатилась по ковру, оставляя темный след, от которого по воздуху потекли тонкие струйки пара. В груди ёкнула, и я машинально упала перед мужчиной на колени. Склонив голову, торопливо проговорила простите меня господин несколько секунд показавшихся для меня часами ничего не происходило затем я услышала ледяной приказ нового хозяина поднимитесь поспешила встать на ноги не поднимая голову замерла в ожидании наказания посмотрите на меня велел мужчина я нехотя преодолевая сопротивление и страх подняла голову и столкнулась взглядом с господином эдвишем у него были черные глаза и при виде их у меня начала нестерпимо чесаться спина. «Вы меня боитесь?» — прищурился он. «Нет, господин». Кажется, он мне не поверил. Вон как выгнул смоляную бровь. Иргану было все равно, сказала я правду или солгала. Хозяин требовал лишь безропотного подчинения и неукоснительного соблюдения всех его правил, поэтому я занервничала сильнее, не зная, чего ожидать от этого господина. «Следуйте за мной». Он развернулся и направился к блестящей от лака деревянной лестнице. На ходу, не оборачиваясь, мужчина пояснил. В чашке был согревающий отвар из трав с капелькой мёда. Выглянув в окно, я заметил, что вы дрожали. Я растерянно посмотрела на его широкую спину. «Зачем он всё это мне рассказывает?» «Простите, господин, что без должного почтения отнеслась к вашему благородному жесту», «Поверьте, я ценю вашу доброту». А вот теперь он остановился и, обернувшись, окинул меня с головы до ног колким взглядом. Я внутренне сжалась в ожидании наказания. Не похоже, что господин простил меня. Кажется, что мои слова только сильнее его разозлили. «Вам не идёт чёрный цвет», — не впопад заявил мужчина, и я растерялась ещё сильнее. «Простите». «Довольно извиняться». «Изви... Хорошо, господин». Вот теперь он был в ярости. Судя по сверкающим будто оникс глазам, здесь такого камня не существовало. Ирган упрямо искал его во всех лавках, когда однажды я случайно упомянула это название. Как тогда, так и сейчас мне нужно было промолчать. Господин Эдвиш поджал губы, резко отвернулся и быстро пошел по лестнице вверх. Я облегченно перевела дыхание, простил или накажет позже. Подхватив юбки, поспешила за мужчиной на второй этаж. Когда преодолела последнюю ступеньку, вдруг закружилась голова. Я вцепилась в перила и шумно выдохнула, стараясь не потерять сознание. Кто знает, где я очнусь. «Вам нехорошо?» — нахмурился господин. «Нет-нет, всё в порядке», — поспешно уверила его. «Просто я немного запыхалась у господина». Голос внезапно осип будто отказался произносить имя того, кто оставил на моём теле следы своей магии. Преодолев минутную слабость, я продолжила, переиначив слова. Там, где я жила, мне не было надобности подниматься по лестнице. Как и спускаться? Я из комнаты нечасто выходила, но рассказывать об этом не хотела. «Ясно», — кивнул он и открыл передо мной дверь. «Вам придётся привыкнуть к этому, ведь детская находится на втором этаже». «Проходите». Внезапно меня охватило непонятное предчувствие. Оно будто касалось сердца раскаленным тавром, оставляя ноющие следы, но при этом меня потянуло внутрь с непреодолимой силой. Я и сама не заметила, как оказалась у небольшой кровати с деревянными бортиками, в которой сладко спала светловолосая девочка лет двух. «Это моя дочь, Варра», — представил малышку мужчина. «С этого дня вы будете заботиться о ней». Кажется, он что-то ещё сказал, но я вцепилась в бортик кровати и, не мигая, смотрела на девочку. Два года я не видела ни одного ребёнка. Даже когда мой прежний хозяин разрешал подойти к окну, по улице проходили только взрослые люди, проезжали кареты и сейчас, глядя на сопящую малышку, с трудом сдерживала слёзы. В груди стремительно росло нечто обжигающее, и оно причиняло настолько нестерпимую боль, что ноги стали ватными, а в ушах зашумело. И страшная мысль посетила меня. Может, там, в жизни, которую я не помнила, у меня остался ребёнок? Златослава. А? Я с трудом оторвала взгляд от малышки и подняла его на Этвиша. «Вы о чём-то спросили, господин?» Во рту ощутила вкус крови. Наверное, прокусила губу. Мужчина сделал шаг, приближаясь, и по спине привычно пробежал морозец. Я не шелохнулась, но внутренне сжалась, готовая ко всему. Он поднял руку, потянулся ко мне, легко касаясь подбородка, и дыхание оборвалось. Перед внутренним взором тут же встало лицо хищно оскалившегося Иргана, а на шее ощутила фантомные пальцы. Глядя на черные волосы нового хозяина, я начала задыхаться, и прошептала в панике. «Простите, господин». За то, что пошла кровь, он удивлённо приподнял брови и показал мне алый палец. За это не извиняются злотослава. Но с трудом просипела я и, обхватив свою шею, закончила предложение. «Я вас испачкала». Эдвиш уронил руку и, повернувшись к дочери, ледяным тоном приказал. «Идите к себе. Роза покажет вашу комнату». Мне не хотелось покидать ребёнка, даже несмотря на колкую ауру нового хозяина и его волосы, цвет которых нервировал. Мне было хорошо рядом с девочкой, будто тёплый огонёк, манящий усталого измученного путника. Она дарила мне надежду, пусть призрачную, но это лучше, чем беспросветное отчаяние. И всё же я заставила себя выйти из детской, потому что не хотела вызывать гнев хозяина. Я и так изрядно его разозлила, раз выгнал. Аккуратно прикрыв дверь, отыскала взглядом рыжую служанку, а когда нашла, опустила голову. Не привыкла, что меня замечают окружающие. «Госпожа, следуйте за мной», — попросила Роза и торопливо сбежала по ступенькам вниз. Стало понятно, почему Эдвиш сказал мне привыкать к лестнице. «Моя комната на первом этаже». Держась за перила, я аккуратно спустилась, и догнала служанку, которая поджидала меня. Она указала на распахнутую дверь, откуда исходило тепло и приятный запах свежей выпечки. «Там кухня. Если что-то понадобится, а меня не будет, смело требуйте у Арша. И не верьте, если будет притворяться глухим. Там дверь на задний двор. Эта лестница ведёт в подвал. А ваша комната здесь». Она указала на дверь в самом тупике. Открыла её и прошла в небольшое тёмное помещение с крохотным окошком и видом в сад. Признаюсь, я ничего не заметила, кроме того, что было приятно смотреть на мир без всякого разрешения. «Вы на хозяина не обижайтесь», — вдруг попросила Роза. «Выглядит он суровым, но человек хороший. Вы привыкнете к его манере общаться и сами это поймёте». «Да, привыкну», — слабо улыбнулась ей. «Это я умею».